Глава шестнадцатая Я ощущала себя черной кошкой. Где не появлюсь, несу за собой беды. Иначе как объяснить, что место, которое я мысленно стала называть домом, превратилось в пепелище? Пока Рассел успокаивал Томпсон, прибегая к своей магии, я рассеянно бродила по улице, пиная носком туфлей и слевшую фоторамку. Вокруг не было привычных мне пожарных, никто не спешил тушить то, что осталось от здания, хотя осталось до неприличия мало. Я внимательно осмотрела котлован, прикидывая, что, несмотря на пожар, обломков явно не хватало. Догорали мебель, картины, предметы интерьера, а вот самих стен как не бывало, словно и не существовало. Осторожно подойдя к Бетфорду, я коснулась его плеча. «Рьен!» — позвала я. Тот резко обернулся и уставился на меня своими желтыми, полными гипнотической магией, глазами. «Не мешайте, Анна!» — раздраженно бросил он. «Я только ее успокоил!» Томпсон, про которую он говорил, медитативно раскачивалась из стороны в сторону, будто зомби, но на глазах ее уже не было слез, а сам взгляд о п у с т и л и смотрел куда-то сквозь нас. Мне кажется, вы перестарались, глядя на это, произнесла я. В нашем мире успокоительное в таких конских дозах и убить может. Поучите меня еще. Риен очень аккуратно помог старушке подняться с порога, на котором та до сих пор сидела. Что вы вообще хотели? Было видно, что и сам Бетфорд находился в смятении, но держался. Не только Томпсон потеряла дом. но и он. «Вы не замечаете ничего странного?» спросила я, показывая на пепелище. «Стен нет. Там только мебель, ковры, наполнение дома. А самого дома нет. Как такое может быть?» Я бы спросил у Рины, но она не в состоянии разговаривать. Рассел повел старушку к дому напротив. Из ее рыданий я понял только то, что спасло ее чаепитие у соседки. Они, как обычно, сплетничали с Рие Крамер, когда в с е произошло. Может, стоит опросить соседку, предложила я. Вдруг она что-то видела. Бетфорд посмотрел на меня странно, неодобрительно, с раздражением. Неужели вас больше ничего не волнует, Рие, кроме своих глупых расследований? Я отшатнулась, но в следующий миг вновь выровняла спину и гордо в з д е р н у л а голову. Меня волнует то, что это происходит в местах, где побывала я», — четко отчеканила, глядя б э т ф о р д у в глаза. «Вы с высоты своего положения в обществе, денег и еще бог весь чего, может, и не придаете этому значения. Но мне, как обычный смертный, хочется разобраться, что происходит и как это связано со мной. Вы же не станете утверждать, что исчезновение второго здания с карты города произошло само по себе». «Не стану», — кивнул мужчина, оглядываясь по сторонам. «Но это не наше...» «Дело», — закончила за него я, закипая от мужской надменности. «Это я уже слышала и в корне не согласна. Это мое дело. Меня кто-то преследует и, похоже, пытается убить. И мне плевать, что в вашем мире расследовать могут только полицейские. Я сама себе Шерлок Холмс». С этими словами... Я развернулась на каблуках и решительно зашагала к двери, где красовалась вывеска галантерейной лавки «Рье Крамер». Дойти не успела. Из ниоткуда прямо перед носом соткался гвардеец в форме дворцовой стражи. А за ним еще один и еще. Целый отряд вокруг меня. Я оглянулась по сторонам, чтобы убедиться. Люди к р е с т о ф а т а к и нас догнали. Бросила короткий взгляд на Бетфорда, мол, мог бы и предупредить. Но прочла в нем укоризненное, а я намекал, как мог. «Ну и? Чего стоим? Кого ждем?» Я ткнула в грудь стражнику пальцем. «Отойдите, мне нужно пройти». Разумеется, тот не шелохнулся. «Приказ задержать вас на улице до прибытия начальства», — отчеканил он. «А если я не согласна? Подбоченец спросила я, понимая, что совершенно не права в этой ситуации. Но все же... «Не заставляйте вас валить на землю и скручивать, Рье!» Все так же монотонно отозвался гвардейц. «Да вы сама любезность!» Пробормотала и отступила обратно к Бетфорду. Тот стоял все там же, в сторонке, поддерживая Томпсон под руку. «Да будьте нам хотя бы стул!» Прикрикнул он на гвардейцев. «Или так и будете заставлять старушку стоять на своих двоих?» Несколько человек отделилось от отряда и исчезло. Остальные будто к о р ш е н ы распределились вокруг, словно мало было одного оцепления из полисмагов. «Не понимаю», — тихо сказала я Расселу, «почему никто из соседей не вышел помочь? Даже э т о как ее, крамор? Неужели всем плевать?» Я пробежала взглядом по зашторенным окнам рядом стоящих домов, и там тут же задергались занавески, скрывая подглядывающих хозяев. «Боятся?» — пояснил Бэтфорд. «Я же уже объяснял, тут каждый знает свое место, и если это не их дело, не лезут, пока не заставят». Без инициативной амебы подобрала более подходящее понятие «я». «И вас это тоже касается, р е н «Могли бы и заступиться, или помочь иначе. Только и думайте, что о себе». б е т в а р д сверкнул глазами, и я подумала. Промолчит, как делает это обычно. Но он все же ответил. «Мышеловки, Анна. В этом мире всюду расставлены мышеловки. Так не мешайте мне между ними лавировать. Я не хочу прищемить хвост». Исчезнувшие стражи появились ближе, чем я ожидала, но уже со стулом. Мы усадили туда Арину Томпсон, которая, кажется, начинала приходить в себя. Взгляд становился осмысленнее, а вместе с тем напуганнее. Я хотела заговорить с ней, но даже не успела. Бетфорд вновь припечатал старушку убойной дозой магии. «Не здесь», — одними губами прошептал он мне и уже гораздо громче добавил. «Оставим это дело профессионалам. Дождемся моего брата. Стоит ли говорить, что Крестов примчался спустя минут десять? Я только начала думать о том, что местный начальник ФСБ не слишком-то торопится, как издалека вначале раздались возмущенные крики придавленной толпы, а после на улицу бесцеремонно и на полной скорости въехал экипаж. Стоило лошадям остановиться, как дверца резко распахнулась, и на брусчатку сошел господин Рекшер, собственной персоной. Он поправил свою широкополую шляпу, гневно и прожигающе зыркнул на гвардейцев. Его красный плащ взмыл вверх, под потоками невесть откуда взявшегося ветра, а меня так и подмывало расхохотаться. Уж очень пафосным вышло явление главы тайной канцелярии, правда, мне тут же стало не смешно. В два шага он достиг меня — и совершенно без прелюдий поднял руку в воздухе, сжимая пустоту пальцами. Невидимая сила оторвала меня от земли и впечатала в ближайшую стену. Я задохнулась от неожиданности. Бетфорд попробовал оттеснить брата, но тот попытался отшвырнуть его свободной рукой и явно напоролся на магические щиты. А т р а с с л а будто повеяло легким бризом. в то время, пока я беспомощно трепыхалась. «Я з н а л что ты опасна, тварь», теряя интерес к брату и, глядя мне в глаза, холодно произнес блондин. «Нужно было убить тебя еще в кабинете». Попытки выдать что-то оправдательное провалились, я дергалась, будто бабочка в паутине паука. Сердце колотилось, и все, что я могла, это беспомощно царапать ногтями кладку стены. «Дом динозавров!» «И как я только повелся на этот бред! Сказки про другой мир!» Продолжал насмехаться Рекшер, когда я с трудом оторвала корпус от кирпичей, но его тут же п р и д а в и л о обратно, а блондин подозвал гвардейцев ближе. е в м а г а о т р а ж а ю щ и е наручники ее!» Его пальцы, наконец, с р а ж а л и с ь а я рухнула наземь, больно ударившись коленями. Новое платье от м о д и с т а было безнадежно испорчено уличной грязью. Но я плевать хотела на пятна. Все, что мне сейчас хотелось, — это дышать. «Вы псих!» — выдавила я, боясь поднять взгляд. «Ненормальный! Я ничего не сделала!» Меня заслонила чья-то тень, вставшая между мной и Рекшером. «К ней никто не подойдет, пока я не услышу объяснений», — донесся голос Бетфорда. «А ты еще не понял?» — опасно прорычал Рекшер. «Это поджигательница!» Еще при нашей первой встрече я ощутил от девчонки магический фон. Но при второй решил, что показалось. Ведь на Эрвенгарден дом будто испарился. Там все ф а н и л о магией, и я мог перепутать. Но сейчас, неужели ты не чувствуешь? Девчонка и это здание, точнее то, что от него осталось, резонируют. Это она подорвала дом. Я все же подняла голову, чтобы посмотреть, как двое мужчин спорят. б е т в а р д не давал к р е с т о ф у подойти ко мне. «Исключено. Рье б а т е р и все это время была со мной. Она бы не смогла. Да и как?» «Это лучше у н е ё спросить». к р и с т о в сделал шаг ко мне, но я услышала рычание Рассела. «Не заставляй меня оборачиваться у всех на глазах. Иначе завтра в газетах будет статья не об исчезновении одного домика, а о драке двух бастардов нашего папочки». Я уверен, что она из дома Файеров или Дрекстернов. Огненный маг или горнодобытчица, продолжал напирать к р е с т о в Ее подослали втереться к тебе в доверие, подобраться к отцу. А ты не находишь идиотским план втереться ко мне в доверие, взорвав мою единственную крышу над головой? В тон ему ответил Рассел. к р е с т о в ты совсем идиот? Блондин дернулся, словно от оплеухи. но упрямо продолжил. «Это покушение на убийство». «Томпсон?» Бетфорд бросил взгляд на старушку ментального зомби. Она все так же сидела на стульчике с пустым взглядом. «Кому она нужна? А если бы Анна хотела убить меня, то проще было сделать это в карете». к р е с т о ф будто впервые задумался над словами брата, а Бетфорд продолжал напирать. «Если бы ты был хоть чуточку умнее и менее напыщен...» почти шипел Рассел, то до тебя бы дошло, что всем этим твоим солдафонам было необязательно в полном составе преследовать меня и Анну в поездке за одеждой. Если бы хоть двое из них остались охранять дом, возможно, мы бы уже поймали преступника. Так это еще я и виноват. р е к ш е р кажется, совершенно не ожидал такого поворота. В своей тугодумности однозначно да. Потому что я вижу только один мотив подрыва дома Томпсон. Кто-то хотел убить саму Анну, но не знал, что ее нет внутри. И за наводку на мой дом, кстати, тебе тоже отдельное спасибо, братец. Если злоумышленники искали Рье б а т е р и то твоя утренняя статья в газетах о моей новой содержанке сдала бедняжку с потрохами. Так что поздравляю. Теперь ты должен р и н и Томпсон новый дом, а Рье б а т е р и и мне – безопасное место проживания. Так что исправляй, к р е с т о в Я в тебя верю. Мне показалось, после слов Рассела к р е с т о в разорвет нас на месте. Но его братец удивил. Его веки сузились, Он с шумом втянул ноздрями в воздух И медленно произнес Так опасно и вкратчиво, Что захотелось притвориться ветошью. «Безопасное место?» «Договорились, я знаю одно. Безопаснее только в спальне нашего отца». «Так ты же не думаешь поселить нас во дворец?» п т в о р н о ужаснулся б е т ф о р д «О нет, ко дворцу я вас и на милю не подпущу. Так и быть, братец, погостите у меня». Кристоф произнес это, и, кажется, я услышала скрип его зубов.